А Николкины скулы полыхают досадным румянцем. «Казак» — Николкин отец, а по отцу и он казак. Помнит, будь то в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского. «За гриву держись, сынок!»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 Мол, слово правильно не напишешь, а еще эскадронный. Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он. А тут банда. Опять кровь, а я уже уморился так жить. Опостылило все. Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались. В город бы уехать. Учиться б. Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, сочившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся. Глава третья. «По качковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мы шастый придорожник, кучерявица, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся».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 Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы горновки усчернеет на колосе, будь то у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти. Бородатые станичники на суглинке по песчаным буграм возле леват засевают клинышками жита С роду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют, потому что изжито самогон гонят, яснее слезы девичьей. Потому что истори так заведено, деды и прадеды пили. И на гербе казаков области воинска донского должно недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной.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 В солнце расплавленный Константинополь, Лагерь в колючей проволоке, Турецкая филюга со смолистым соленым крылом, Камыши кубанские, султанистые и банда. Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, Как летом в жарынь черствеют следы Раздвоенных бычачьих копыт Возле музги степной.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 опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не разлить. Глава четвертая Зарей стукнули первые заморозки.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 Как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала свои вода, а бороду, мочалистую, помял задумчиво. На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось. Распахнувший рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хотенку. В молочных лоскутиях тумана застряла мельница. А когда проснулся, из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику. «Иди сюда, дед!» Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрашиваючи корм и муку и всех их огулом не различая, крепко недолюбливал. «Живей ходи, старый хрен!» Промеж ульев долбленных двинулся Лукич, тихонько губами выленившими, беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса. «Мы красные, дедок! Ты нас не бойся!» миролюбиво просипел атаман.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 «Где у тебя зерно?» «Нету-ти», — сказал Лукич, поглядывая в сторону. «А в энтомамбаре что?» «Хлам стал быть разный. Нету-ти зерна?» «А ну, пойдем!» Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень.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 Шапчонку сдернул Лукич, на колени шмякнулся, руки волосатые, Атамановы хватал, целуя. «Говори, красные тебе любы?» «Прости, болезный, извиняй на слове глупом». «Ой, прости, не казни ты меня», — голосил старик, ноги Атамановы обнимая. «Божись, что не за красных стоишь. Да ты не крестись, а землю ешь» ртом без зубом живет песок из пригоршней дед и слезами его подбачивает ну теперь верю вставай старый и смеется атаман глядя как не встанет на занемевшие ноги старик а из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном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 «Ну, что скажешь?» «А то скажу, любезный мой. Вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые, и зерно начисто стравили коням. Смывались надо мною. Старший ихний говорит, «Присягай нам в одну душу и землю заставил есть». «А сейчас они где?» «Тамотка и есть».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 осеннему бесцветном небе.